пространственно тихая, в чем-то виноватая, девственно чистая, после спертого, гнилого духа казармы, сахарно-сладким воздухом наполненная, сияла из края в край белыми снегами, переливалась искрами и веяла от нее покоем, отстраненностью от мирской суеты, от всех бед, стенаний и горя,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 не вдохновляло их. Ладно хоть не голому телу, мне коже велено было пришивать погоны. Мрачно шутили. Теплее, мол, с погонами-то, если на выкатку леса, аль на заготовку дров пошлют. Не так сильно давить плечо будет, какая-никакая подкладка. Иглой орудовали неумело, многие неохотно. Старый вояка а старшина Шпатер,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 как отходит на воле, млеет душой его войско. Только Петька Мусиков, засунувшие руки в рукава шинеленки, рукавицы у него куда-то делись, да равнодушные к природе воскосян балаклись вдали от народа. Петька очистил ногами, восконян, втянув голову в ворот шинели, наклоняясь, будто в молитве, тащился далеко, отстав от товарищей,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 Скорбное молчание сковало это студенное затяжелевшее пространство. Сжалось у всех сердца, Замедлился шаг. Боже, боже, что это такое? Неужто хлебное поле? Неужто со школы оплаканная не сжатая полоса в яве? Смолкли, мели, остановились. Шелестит немое поле.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 Забрел Колер Риндин в это мертвым сном наполненное море. Господи, хлеб! Колер Индин хватал пальцами, мял выветренные колоски, сдавливал их ладонями, пытался найти в них хоть зернышко. Но море было не только беззвучно, оно было пустое, беззерен, без жизни. Оно отшумело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 который тут же представился директором совхоза Тебеньковым Иван Ивановичем. Из-за поворота, скрипя санями, подбегали громко фыркой еще две лошади, запряженные в дровни, набитые соломой. «Этих двух ко мне в кашовку», — показал на Петьку Мусикова и на директор. «Кто подмерз в ботиночках, в лопатине этой аховой, в дровни...» Остальным шире шаг. Столовый суп и каша, пища наша. В деревне бани топятся. Девки окна носами выдавили. Кавалеров выглядывают. Да кавалеры-то, о-хо-хо, ох. А тот, махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно Коля Рындин. Крестьянин, видать. Эй, товарищ боец, идите сюда. Иди, иди.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 да по стайкам. Питание солдатам было такое. Половина пайка из родной военной кладовой, половина из совхоза. Крупы, горох, мясо, молоко всего вдосталь валилось из совхоза. Соль и хлеб из полка. В Осипове ни пекарни, ни маслобойки не было.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 В первом бараке, в двух комнатах, соединенных свежепрорубленной дверью, обитала с ребенком и нянькой начальница отделения Валерия Мефодиевна Галустева, дочь бухгалтера совхоза, работавшая после сельхозтехникума по линии налаживания производства ранних овощей. Но влиятельного отца и молодого мужа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 При хорошем, совсем еще не изношенном теле, характером решительное, она определила жить в военную силу по барачным комнатам и по избам деревни Осипова, где просторно зимогорели вдовы и старики. Ладного же и складного командира, как и положено в руководящих верхах, брать себе самое сладкое и красивое, поселила во второй своей комнате, называемой горницей. Сама же перебралась в переднюю, ближе к кухне, кроватке ребенка. Тут и гадать, и сомневаться нечего, порешили служивые. Не допустить несправедливости командир, чтобы такая гордая и видная женщина майлась на топчине вместе с нянькой,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 тоже, как важным персонам, была выделена под жилье светлая половина. Но они от горницы наотрез отказались, углядев за печье лежанку, широкую штонары, да и палатики, были крашенные под потолком, тоже заманчиво. Участник далекой империалистической войны с германцем Корней Измаденович истосковался по обществу, По умной беседе велел Настасье Ефимовне наладить стол, гостей же проводил в баньку, над которой попрыгивала истомно дрожащая пластунишка жара, банная и сгорелая трубенка нетерпеливо дрожала в накаленном воздухе. И когда солдатики, из Христа вдруг дружку вениками,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 стесняясь почестей, себя, таких легких телом, стесняясь в чужое исподнее переодетых. Корней Измаденович настоял, чтобы амуницию свою гости ставили на деревянных вешалах над каменкой, потому как тварь эта не разбираться, царской ты гусар аль сталинской янорал ест всех. Старуха, замочь амуницию в корыте, да смылом и злою санитарию проведёт. На столе, в эмалированных мисках, керамических и фарфоровых тарелках горой наваренная, ошеломляюще пахла горячая картошка со свининой и луком. Огурцы тут были, калачи в муке, капуста, грузди. И еще чего то и еще чего то но картошка замечалась раньше всего лешка с кохлаком и не заметили среди тарелок вснеть эту богатую впаянную зеленоватую бутылку под сургучом старый солдат судя по его уверенной деловитости был когда то большой специалист по части застолии налил сразу по половине граненого стакана И быстренько управился б со своей нормой. Но одному-то пить гулять непривычно. Он приневоливал ребят. Ой! замахал руками хохлак, мы охмелеем сразу, непривычные. Да что за русские солдаты, что за бойцы? Как оборону держать будете? Да какие они те бойцы, ребятишки и рубятишки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 вслушиваясь в себя, как там она, родимая, шляется по сложному человеческому нутру, благостно грея чрево, тряхнул все еще кудлатой из боков головою. «Ах, хороша бледина! Ты хоть при детях-то окоротись!» «При детях!» — передразнил Настасью Ефимовну хозяин и повел прочувствованную речь о том что сии дети еще покажут курве Гитлеру, где раки зимуют, еще пощупают русским штыком, где у немца слабко, у немки крепко, помнут им брюхо и под жопу напинают. Помяни мое слово, Фимовна, помяни. На исходе немец быть ему биту, быть ему к позорному столбу представлену, потому как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 весело булькающую бутылку, сноровисто раскрошив на поллитровке сургуч, подтянув на ладонь рукав рубахи для амортизации, хлопнул по так, что пробка чуть не выбила промерзлое окошко. Водка пузырьями взвихрилась в горлышке. Безвольные, расслабленные ребята –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 старик покачал головой умол какой настырный воин то Посоображал маленько баян есть узов клуба мануиловой но она его никому не доверяет 500 рублев стоит веш играть наем в осипе в никто не умеет сама мануилова то бабье сокрушенно потряс головой старый солдат Но тут же сорвался с места, надернул подшитые варенки, держа шапку за ухо в зубах, натягивая телогрейку, прокричал уже на ходу, Чейчас рубят ушки! Куда ты оглашенная? Куда на ночь глядя? Всплеснула руками, возвернувшаяся в избу Настасья Ефимовна, отстраняясь с пути шустряги мужа. Корней Измоденович по-мальчишески боднул ее в грудь и был таков. Настасия Ефимовна покачала головой.